за которыми вновь встаёт призрак безумия. Ибо несмотря ни на что, я всё-таки люблю человечество. Несмотря на тупое стремление к самоистреблению этой огромной массы людей, несмотря на тупое стремление этой массы людей получить самые низменные удовольствия ценой самых высоких наслаждений духа. Несмотря на потоки глупости, подлости, мерзости, предательств, преступлений, уже тысячелетиями извергаемых из себя и на себя этой огромной массой людей и несмотря на конец на совершенную несоизмеримость моей отдельно взятой личности с этим грандиозным явлением природы частицы которого я не взирая ни на что остаюсь любовь как известно зло Она порождает удивительные намерения и провоцирует любящего на поступки противоестественные и благородные, благородные для неестественности, да и извращённости даже. Если здесь вообще можно говорить о логике, то она у меня такого. Расуш, космократу так приспичило произвести гигантский эксперимент над миллионами, так может быть, ему будет благоугодно устроиться таким образом, чтобы совершить миллионы экспериментов над одним, ведь с научной точки зрения это одно и то же. То есть с научной точки зрения две эти ситуации инвариантны. Делали ж за искусством экспериментатора, а в нём сомневаться не приходится. Что же касается под опытного материала, то вот он здесь перед вами глядите и приступайте глядя на меня с жалостью и брезгливым восхищением а Госфер Лукич всплескивал короткими лапками и повторял какое нелепое простодушие какое благородное убожество какая несусветная и неуместная мизинтерпретация великого образца Стыд изуверства, какой беспомощное изуверство. Признаюсь, ему таки удалось расшевелить меня. Это было крайне неприятно ощущать себя просматриваемым насквозь, да еще глазом бывалого микропсихолога. И в то же время я испытывал определенное облегчение человека болезнь которого наконец названа и признана, пусть тяжелой, стыдной. неприличный, но излечимый. Я искал слова, чтобы достойно ответить, и слышал уже энергические и раздраженные толчки пульса в висках. Уже просыпалась во мне целительная злоба, однако нужные слова найти я не сумел. Ягосфер Лукич продолжал: откуда у меня эта презумпция зла? Откуда это? навязчивое стремление громоздить ужасы на ужасы, страдания на страдания. Что это за инфантильный мозахизм? Разумеется, он Эгсфир Лукич понимает, откуда у меня всё это. Но ведь я же всё-таки научный работник, сама профессия моя, сама моя идеология обязывает, казалось бы, смотреть широко, анализировать добросовестно, И с особенной настороженностью относиться к тому, что лежит на поверхности и доступно любому полуграмотному идиоту. А По к складу ума своего я не способен воздерживаться от построения гипотез относительно всего, что окружает меня. Я не люблю без гипотез, я не умею без них, ради бога. Но если уж повело меня строить гипотезы, зачем же сразу строить такие ужасные что меня же самого наравятся свести с ума. Почему не предположить что-нибудь благое, приятное, радующее душу? Почему бы не предположить, например, что известное лицо, в конец отчаявшись затопить вселенную добром, решило по крайней мере избавить её от зла? Как мне это понравится? Собрать в квартиру без номера всех наиболее омерзительных безэпилеционных, неисправимых иноштёрных носителей разнообразного зла, а собравши утопить в тускарорской впадине. Всех утопить, Фауст, Пушкин. И ни в коем случае я не должен воображать, вот эта гипотеза хоть в какой-то мере соответствует истинному положению вещей.